Ваниль. Семейство орхидные. Ваниль плосколистная – это пряное растение, которое происходит из Северной Америки. Это небольшая лиана, которая умеет лазать по деревьям, а точнее подниматься вверх по стволам деревьев. Ученые называют такие растения лазающими лианами. Они не могут самостоятельно удерживаться вертикально, им необходима опора. Поэтому они и цепляются за деревья. У ванили для этого есть воздушные корни, которые способны прилипать к коре деревьев, почти срастаясь с ней. Цветки ванили крупные, зеленоватые, необычной формы. Один из лепестков выступает из цветка и образует посадочную площадку для насекомых. Как и все орхидеи, ваниль опыляется насекомыми. Цветок орхидеи подогнан под своего опылителя, как костюм, сшитый хорошим портным на заказчика. Так что опылять их может только один подходящий им вид насекомых. Ваниль опыляется маленькими пчелками, которые обитают только в Мексике. Каждый ее цветок раскрывается лишь на один день. И только опыленный цветок может дать плод, длинный, похожий на стручок. Именно плоды обладают удивительно приятным ванильным запахом. Понятно, что невозможно получать плоды ванили там, где пчелки-опылители не водятся. Сейчас это пряное растение научились опылять искусственно и разводят в других тропических странах. Но это дело очень трудоемкое, и поэтому ваниль – одна из самых дорогостоящих пряностей. Но существует заменитель пряных плодов. похучее вещество – ванилин. Именно его добавляют в сахар, а кондитеры и хозяйки используют ванильный сахар для создания кулинарных шедевров. Верба. Об этом растении смотрите в разделе Ива. Вереск. Род семейства вересковых. Это приземистое вечно растение встречается во многих областях северного полушария. Вереск хорошо разрастается на бедных песчаных почвах, образуя заросли. Вересковые пустоши. Это выносливое растение умеет экономно использовать все, что дает ему окружающая среда. Листья его настолько мелкие, что напоминают короткие хвоинки. Они живут несколько лет, а ведь листья – это ловцы солнечной энергии. Именно они дают строительный материал для жизни растения. Значит, вереск может получать солнечную энергию с ранней весны до осенних заморозков и даже зимой, во время оттепели благодаря этому вереск быстро разрастается даже в самых неблагоприятных условиях в конце лета это невзрачное растение преображается его мелкие цветки обильно покрывают веточки и вересковые заросли кажутся розовато сиреневыми особенно нравятся цветки вереска пчелам вересковый мед самый поздний но один из самых ароматных и полезных. В Шотландии есть легенда о медоварах, которых истребил злой шотландский король, и тайна приготовления медового напитка была навеки утеряна. Роберт Стивенсон воссоздал эту легенду в балладе. Она начинается так. «И звереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино». Ветла. Об этом растении смотрите в разделе Ива. Ветреница. Род семейства Лютиковых. Это небольшое травянистое растение, хорошо заметно именно весной. Ветреница начинает цвести рано, почти сразу после того, как растает снег. Белые цветки-ветреницы в пасмурную и дождливую погоду закрываются, а в солнечную раскрыты навстречу солнцу, как маленькие звездочки. В народе раннецветущие растения часто называют первоцветами,